Глава четвертая. Куропатка на камне. «Мы будем просто идти и идти?» — немного погодя спросил утенок. Он не привык бродить по лесу в потемках и надеялся, что Кавриксон знает, куда идет. Неужели он правда думает, что внезапно где-то приветливо блеснет золотая рыбка? «Какую странную затею мы затеяли!» — подумал он. «Ты...» — О каменных куропатках слышал? — вдруг спросил Кавриксон. — Каменные куропатки? — удивился Простодурсон. — Нет, никогда о таких не слыхал. — Это особая порода. Они насиживают камни. — Насиживают камни? — Именно что. Это самые долготерпеливые в мире куропатки. Они не откладывают яйца, как прочие куры. Они выбирают себе камень и насиживают его. И Из этих камней вылупляются золотые рыбки? Что из них вылупляется, никому неизвестно. Но эти каменные куропатки — птицы очень мудрые и знают много такого, что нам неведомо. Вот только насиживают камни они по ночам, а днем их не сыскать. И они водятся у нас в лесу? Я надеюсь. Вдруг мы найдем. Но надо зайти в самую чащу. Простодурсон посматривал на Кавриксона. Скоро ли он собирается угостить их коврижками? Ведь Простодурсон был голоден, из-за этого они с утенком и пошли в пекарню. Они не собирались искать золотую рыбку, а всего лишь хотели раздобыть свежих коврижек на ужин. А тут на тебе, пекарня закрыта до лучших времен. Их поди, дождись. Ты да еще какие-то куропатки каменные. Что за странные птицы? Зачем они камни насиживают? Простодурсону захотелось повернуть домой. Их со всех сторон подпирала ночь с корявыми деревьями и мшистыми камнями. Тут Кавриксон упал. Ночь сунула что-то прямо ему под ноги. Что такое, спросил Простодурсон, запнулся, ответил Кавриксон. А как ковришки, целы? Ковриксон поднялся на ноги. А вот от коврижек остались одни крошки, мельче муки. Впереди чавкало и вздыхало болото много повидавший на своем веку, и воняло старыми ночами изгнившим деревом, как истыре, повелось. — Не лучше ли повернуть назад? — спросил простодурсен. — Ночь велика, а мы малы. — Повернуть? — изумился ковриксон. Когда мы почти дошли... — А мы почти дошли? — Я чувствую, что мы близко, как никогда. — Тогда можно доесть те крошки... А ты уж получше щупай, куда нам вступать, не то заплутаем. Они ощупью пробирались вдоль большого камня в поисках, где бы присесть. Если бы птицы храпели во сне, было бы, наверное, не так страшно противно. Но птицы храпеть не умеют. Они были тише деревьев, на которых сидели. А ночь выдалась холодная. И камень ледяной. Да еще на небо набежали черные тучи, того и гляди, выметут с неба все звезды и луну в придачу. И тут они налетели на поваленное дерево. Старый дуб, растратив надежды, рухнул и уперся в камень. Вот и местечко для них. Кавриксон предложил сесть на его пальто с непромокаемыми карманами, а то дерево мокрое, как губка. Утенок все это время тихо дремал у простодурсана в кармане и вдруг проснулся. «Ну и жизнь у нас, жестянка!» — сказал он задумчиво. «Живем себе, плюшки жуем». А тут бац, пикарю приспичило найти рыбку золотую, и вот мы уже ночью в лесу крошки подъедаем. Согласен, — поддакнул простодурсон. Думаю, самое время мне спеть веселую песню, удалую. Нет-нет, — всполошился Кавриксон, — нам надо помалкивать, не то спугнем каменную куропатку. И тут кто-то не то хмыкнул, не то засмеялся. Клё-клё-клё, — -клё», булькал он. Ростодурсон дернулся и прижался к Кавриксону. Что-то, небольшой камень или тяжелая шишка, скатилась с большого камня и замерла во мраке. «Спугнуть каменную куропатку! клёк лёк -клё", — хохотал кто-то. Теперь они услышали. Клёкот и хохот раздаются прямо у них над головой. Тучи на секунду раздвинулись, и в свете луны они увидели на камне кого-то похожего на птицу. «Это каменная куропатка?» — шепотом спросил простодуш сыну Кавриксона. «Думаю, да», — прошелестел в ответ Кавриксон. «Привет, каменная куропатка!» — громко сказал утенок. «Мы охотимся на золотую рыбку!» «Охотитесь на рыбу?» — переспросила куропатка. «Э, «Видишь ли...» э, — начал мямлить Кавриксон. «Мы это...» «Слышали, что ты очень мудрая птица, и вот это пришли спросить, не знаешь ли ты чего о золотых рыбках?» «Золотые рыбки — отличные пловцы», — бодро отбарабанила куропатка. «Они плавают вперед грудью и едят ртом». Внезапно завеса и туч над ними разорвалась, и луна осветила лес бледным лучом белого света. Теперь они сумели рассмотреть куропатку. Она распласталась с животом на камне, раскинув по нему крылья. Похоже, она была на большую черную курицу с горящими глазами. «Камень, на котором ты лежишь, он тебе как яйцо?» — спросил утенок. «Камень — это камень, а яйцо — это яйцо», — наставительно сказала куропатка. «А зачем ты лежишь на камне?» — не унимался утенок. «Разве я не каменная куропатка?» — Каменная, — согласился утенок. «А — А ты знаешь, как нам найти золотую рыбку? — Знание стоит недешево, — ответила куропатка. Она ущипнула свой камень, словно желая разбудить того, кто в нем спал. — Когда долго хранишь покой, понимаешь все обо всем, — сообщила она. — Но знание стоит недешево. — Я пекарь, — сказал Кавриксон, — и разбираюсь в ценах. — Чего ты хочешь? — Услышав слово «пекарь», каменная куропатка вдруг вскочила и завыла на луну. Это был протяжный печальный вой, полный темных ночей и повалившихся от старости деревьев.